2896 год от Великого Исхода. Девятый день месяца Агнца. Ифрана Авира. Герцогиня Фионская была дурой. Но ее муж оказался еще глупее жены. Иначе бы не рассказал ей то, что должно скрывать даже от своей подушки. Правду сказать, очаровательница была базелю без надобности. Но она положила глаз на арцейского посланника, а вежливость и долг дипломата заставляли граф Мо ответить на заигрывание. Аврора была красива, смела и ненасытна, и при этом болтлива, как стая сорок. Связь ней обещала стать довольно приятной, и к тому же она иногда выбалтывала очень интересные вещи, такие, как сегодня. Прелестная Аврора не могла не похвастать своей осведомленностью перед новым любовником. А на государственные тайны ей было плевать. О том, что военная кампания против Аргонды вот-вот начнётся и пойдёт не так, как подсказывали труды знаменитых стратегов, Базель Грязье догадался после короткого разговора с маршалом Аршо, прерванного всё той же Авророй. Зато теперь он знал всё. Сроки, численность, готовившейся к вторжению армии, и, что самое важное, Место вторжения. Цезарь Мальвани ждет удара недалеко от Керсептима, но Аршо не собирается разбивать себе лоб в прямой схватке. Герцогиня не сомневалась в скорой победе, и Базиль был склонен с ней согласиться. Тигры случается попадают в западню. Собственно говоря, это лучший способ охоты. Граф Мо немножко пошутил на сей счет. А затем они с Авророй перешли к более важному делу, для которого он, собственно говоря, и был приглашен. Утром красавица напрочь забыла умные вечерние беседы, но Базель помнил все. И это его ужасно злило. Сын Элеоноры Грязье и брат новой королевы отчего-то не хотел, чтобы Сезар не разделил судьбу Александра Тагера. Не хотел и все тут. Базель честно сражался со своим настроением, заливая его то вином, то логикой. На третье утро, вылив на голову несколько кувшинов холодной воды и с отвращением посмотрев на свое отражение в зеркале, посол Арции разоделся в черное и сиреневое и направился с визитом к Альберу Вардо. Граф не только оказался дома, но и не стал сие скрывать. Похоже, он ждал Арцыца, хотя и по другой причине. Базеля провели в мрачноватую гостиную, как нельзя лучше отвечавшую репутации хозяина. Арцет с любопытством обвел глазами старинные портреты. Множество графов в Вардо с неодобрением смотрели на гостя, а за их спинами красовались неизбежные пылающие замки. «Там, где проходят Вардо, остаются лишь угли», гласила витиеватая надпись на самом старом из портретов. «Это Роджинальт Твардо Кроталу», — пояснил появившийся из боковой двери хозяин, по своему обыкновению затянутый в коричневое. Рядом с ним, опустив глаза, стояла молодая белокурая женщина в слишком роскошном для дома голубом платье. Видимо, знаменитая Антуанетта, отнюдь не показавшаяся Базилю красавицей. До норы ей в любом случае было далеко, а до покойной Дериола тем более. «Вардо Кроталу?» На всякий случай переспросил гость. Он был третьим в нашем роду, со спокойной гордостью заметил эфранец. Убил свою жену и двоих сюзеренов, и был возведен в графское достоинство третьим. Тогда эфрана была всего лишь герцогством в составе арцы. Смотреть в глаза своим предкам полезно. Иногда, согласился Базель. Воображаю своего отдалённого потомка, который с благоговением читает надпись, там, где проходят вилью, остаются лишь обглоданные косточки. Тонкие губы Альбера шевельнулись в подобии улыбки. «Надо мной редко смеются, сигнормо, но над собой смеются ещё реже. Но я начал разговор не с того, с чего следовало бы. Я рад видеть вас в моём доме». На жестком лице хозяина появилось нечто, долженствующее изображать гостеприимство. «Разрешите представить вам графиню Вардо». «Счастлив служить с игнора. Под напряженным взглядом супруга Базель поцеловал унизанные тяжелыми старинными кольцами пальчики. Видимо, испытание он преодолел успешно, так как на лице Альбера отразилось что-то похожее на облегчение. Граф Вардо пришел к выводу, что Арциец отнюдь не намерен немедленно соблазнить его молодую жену, и был совершенно прав. Антуанетта со своими кудряшками и бриллиантами не была нужна Базилю и через порог. Ему вообще никто не был нужен, по крайней мере, в данный момент. «Надеюсь, с моим кузеном все благополучно», — пискнула графиня. Чем был вызван вопрос, наглостью или глупостью, граф Мони понял, но ответил совершенно честно, что тоже на это надеется. Забавно, он совсем позабыл о Марисе из-за... из-за Сезара Мальвани. Проклятый бы побрал этого задаваку. Сигнар. Базель, отдав долг вежливости, вновь повернулся к хозяину. «Мне хотелось бы с вами, как со знатоком, обсудить один охотничий вопрос». Надеюсь, выражительность игнора простит мне мою бесцеремонность. «Не сомневаюсь. Судараня, мы к вам спустимся позже». Граф нежно улыбнулся жене. «Я прикажу подавать закуски через полуоры». Графиня говорила голоском послушной девочке. Похоже, бедняга Альбер и впрямь считает свою писклявую женушку ребенком. Хотя ему-то какое дело. Базель, как всегда, когда видел что-то неприятное, но не имеющее к нему отношения, пожал плечами и последовал за всемогущим Вардо в его кабинет. Граф себе ни в чём не отказывал, но вкус имел отменный. Братец Джорас счёл бы обители франского вельможи, блеклый и невыразительный, но Базель оценил и морёный дуб панели, и охотничьи трофеи, и неброский ковёр на полу, Вардо указал гостю на кресло у камина и налил вина. Очень хорошего вина. Но Базель Грязье поставил кубок на стол, лишь слегка пригубив. так. небольшие цепки глаза уставились на Арцица. «Сударь», — Базель очаровательно улыбнулся. «Я помогаю вам изменять вашему королю. Помогите мне предать моего». Альбер Вардо поставил свой кубок рядом с кубком Грязье. «Не знаю, что вы за животное, Базель, но вы не пудель, это точно». «В данном случае я похож на осла». «Прежде чем согласиться с вашим предположением или его отвергнуть, я должен знать, чего вы хотите и что вам нужно от меня». «Чего я хочу, я не знаю, а от вас мне нужно одно». «Сообщите Сезару Мальване, когда, где и с какими силами Аршо-Жуай перейдёт Нер». Все вот, засмеялся Вардо. «А я-то думал, что вы собрались обрушить Мунский храм Триединого на голову его величества». «Если вы обещаете, что рядом с Тортью не будет моей сестры, я согласен. Вы можете обрушить храм?» «Нет». В таком случае вернёмся к письму Варгонта. Но я не знаю, где, когда и с какими силами маршал Аршо начнёт кампанию. Это знаю я, но знать одно, а донести другое. Дорогой граф, я полагаю, прежде чем обратиться ко мне, вы перебрали все возможности. Да, и пришёл к неутешительному выводу. Граф Мо может поручить столь деликатную миссию только Базилю Грязье. Но мои сёстры, мать, браты и племянники этого не поймут. Пьер не простит, а Мальване не поверят. Вы сказали «мой брат». Правильно ли я понял, что вы считаете своим братом только Жора Сааганского? Пьерд Артём не оставил мне выбора. То есть, поднял бровь Вардо. Муж моей сестры приказал убить её единоутробных братьев. Видимо, чтобы не искушать местных любителей менять королей. Мои соболезнования. Базиль был готов поклясться, что и Фронец говорит искренне. Могу я спросить, как давно вы об этом знаете? Довольно-таки. Мне сообщили накануне свадьбы Элеонора. И всё же вы отвели её к алтарю? Проклятый. Держали же вы корону над жермоном во время миропомазания? Да, сегнор Гризье, вы не только не пудель, но и не осел. Я рад, что вы на нашей стороне, хотя и не понимаю, почему. Возможно, потому что вы с Морисом не относите меня к милому собачьему семейству. Итак, дорогой граф, что вы думаете о моём деле? Трудно, но выполнимо. Более того, я полагаю, вашу мысль удачной. Небольшое поражение нам не помешает. Жеселин стала слишком самоуверенна. Пожалуй, если б вы не пришли ко мне, я бы сам пришел к мысли послать гонца Мальвани. Если б сумел узнать подробности. Здесь наши интересы совпадают. Я рад. Разрешите откланяться? Не разрешаю, граф. «Вы отобедаете с нами, Антуанете хочется побольше узнать о Барции, да и я искренне рад вашему обществу. Я благодарен моему полоумному племяннику за то, что он сдружился с вами, и в свою очередь предлагаю вам свою дружбу». «Мне? Но я же...» Граф Вардо был не из тех, кто склонен слушать чужие возражения. Он был знаменит тем, что знал или думал, что знает о других всё. Арцуец был много моложе, его происхождение было, мягко говоря, не слишком благородным. К тому же Базель Грязье привык играть роль шута, и к нему не относились серьёзно даже родичи. Разумеется, бедняга растерялся, когда ему предложил дружбу первой вельможей Франы. Но всё это ерунда. Не имя делает человека, а человек имя. А дружба... Что ж, спокойно Александр Тагера дружил с людьми, которые годились ему не только в отцы, но и в деды. Альбер Вардо на правах старшего отчитал Базеля за излишнюю скромность и повел в столовую, где ожидала Антуанетта, сменившая утренний наряд на дневной, более смелый. Базеля после истории с головой Жися все держали за наглеца, но сейчас орциц не знал, куда девать глаза, когда он познакомился с Марисом. Во рту был не более чем старым ревнивым мужем, не одурачить которого было просто неприлично. Теперь этот человек протянул ему свою руку, и он ее пожал, утонув в очередной лжи. Он будет лгать, потому что не может предать Мариса, да и радости это никому не принесет. Только смерть, потому что эти щенки играют с огнем и не понимают этого. Базилио очень захотелось выпить, но он не мог позволить себе даже этого. Если ты предаешь двух королей сразу и при этом помогаешь одному своему другу обманывать другого, лучше не напиваться. Проклятый бы побрал эту Антуанетту. И что они оба в ней нашли?